Глава 8. Алка прибрала к рукам всех, включая прибывших на свадьбу воспитанников Ее Величества и их высокопоставленную няньку Элею Рамиру Илде. Ох, как масленица, наверное, локти кусала. Приехала в провинциальный городок, надеясь, на внеочередной штурм неприступного Уме, а оказалась в обороте моей предприимчивой помощницы. Дети же только обрадовались возможности погостить в Тахре подольше. А уж мои милые крошки и подавно, так что я с легким сердцем собиралась в столицу вместе с Севери, и все остались довольны. Слуги Уме облегченно выдохнули и принялись восстанавливать дом. Ордон с юной драконицей. Окупировали гостевую пристройку, где молодоженов никто не тревожил в страхе попасть под раздачу огненной магии. Мои крошки получили некую свободу, а Малена Зе Парш – огромный заказ, из-за которого не спала двое суток. Именно столько потребовалось, чтобы привезти мой гардероб в соответствии со столичной модой. «Теперь можем отправляться», – придирчиво изучив тюки и сундуки, заявил Севери. «Наконец-то!» – обрадовалась я и подхватила мужа под руку. «Не могу дождаться, когда же мы поймаем преступника!» И с нежностью покосилась на один из тюков, в котором спрятала свою верную сковородку. «Если Бергжа первый встречаю я, ему очень сильно не повезет. Мы так доверяли этому человеку, я даже девочек на него оставляла!» Простить себе не могла, что не разглядела злодея под носом, а теперь пожинаем последствия. Пришлось снова отодвинуть план по спасению детей драконов из моего мира, потому что Аккерет проверил один за другим все статичные порталы и выяснил, что ведут они в мой старый приют. Кому-то очень не хотелось, чтобы я исполнила приказ королевы, и, судя по всему, это был наш добродушный и угодливый плотник». Пока я наслаждалась мечтами, что буду доказывать злодею, как сильно он был неправ, Севери повернулся к несчастной на Рамире. Девушка шла за нами с таким лицом, будто провожала градоначальника на тот свет, разве что платочком слезы не утирала. Но с ее лица вмиг пропала вся скорбь мира, стоило уме произнести. Надеюсь, вы не откажетесь побыть моей женой. «Да!» Взвизгнула она и, отпихнув меня, радостно повисла на шее мужчины. И «Я согласна!» «У меня, наверное, глаза стали квадратными». «Что происходит?» «В ауре моего мужа, который только что предложил руку другой женщине, промелькнули голубые и золотистые ленты эмоций. «Благодарю, Элия». Северя аккуратно отодрал от себя взволнованную девицу и, удерживая на вытянутых руках, заглянул ей в глаза. «Вы очень меня выручите этим!» «Для вас, Севери, все, что угодно!» Глотая слезы счастья, пролепетала она и, вытянув губы трубочкой, опустила густые ресницы. вмешалась я и постучала по плечу мужа. «Я вам не очень мешаю!» «Ты нам поможешь!» — спокойно ответил Уме. «Если передашь Рамире свою одежду и украшения, которые носила чаще всего!» «Еще раз благодарю вас, Эле Илде!» Наклонившись, он надел девушке на палец золотой перстень с крупным сверкающим камнем изумрудного цвета. От изумления у меня брови на лоб поползли, а Рамира посмотрела на меня так, будто я внезапно превратилась в муху. Всем видом она показывала, что решение Севери поменять жену ее ничуть не удивило, разве что ожидалось, что он раньше прозреет. «И ничего не бойтесь!» Отпуская руку Элей, продолжил Уме. «Вам нужно лишь сопровождать Айкерита, когда он будет обходить дома Липока Готса. Я приказал следователю починить все порталы и вернуть пути к прежней точке. Вы нужны для вида, чтобы преступники, если они наблюдают за порталами, не догадались об отъезде моей супруги». В этот момент он щелкнул пальцами И камень осветился ярко-синим цветом. Магия змейкой поползла по коже Фрейлины, и в миг девушка преобразилась. Появилась еще одна ральвина. Мы с Рамирой смотрели друг на друга. Я, как на чудо, она, как баран на новые ворота. Постарайтесь кольцо не снимать до моего возвращения, продолжал увещевать уме. А еще избегайте общаться с кем-либо, кроме Аккерита. «Живите в моем доме как хозяйка и ни в чем себе не отказывайте. Может, у вас есть какие-либо вопросы или просьбы?» «Нет!» — выдавила она с жалкой улыбкой, явно желая провалиться под землю и избегая смотреть на нас. А Уме галантно поклонился ей и протянул мне руку. «Ты готова, дорогая?» «Уже два дня как готова!» — не сдержала я укора прости за задержку. Смиренно повинился он. Важно, как следует, подготовиться к тому, что нас ждет. А что нас ждет? Тут же заволновалась я. Неизвестность всегда пугала меня больше, чем реальная опасность. Для начала аудиенция ее величества. Спокойно проговорил он и сжал мои пальцы. Закрой глаза. Так мне легче будет перенести и тебя, и вещи. Я послушно опустила ресницы, а когда осмотрелась, мы уже стояли в роскошных покоях. Все здесь сверкало золотом, от начищенных канделябров до натертого до блеска светло-желтого паркета. Высокие окна пестрели затейливыми витражами, на стенах красовались картины с изображением драконов, и даже потолок был разрисован этими же существами, парящими в облаках. Мебели было немного, пара стульев с парчевыми накидками, низенькая атаманка, добротный письменный стол и огромная кровать с бархатным балдахином и четырьмя стойками из светлого дерева, на которых тоже были вырезаны драконы. «Твоя комната?» – предположила я. «Как ты догадалась?» – поинтересовался мужчина, не отрываясь от дела. Он магией переносил тюки к стене, чтобы не мешались под ногами. «У меня вырвался смешок. Шутит? Даже идиот, пересчитав драконов, понял бы это». «Верно, некогда королева отдала эти покои юному уме, и до сих пор они закреплены за мной. Когда приезжаю в столицу, всегда останавливаюсь здесь». Справившись с багажом, он повернулся ко мне и, подхватив за руку, повел на экскурсию. За этой дверью гардеробная. Позже слуги распакуют и развесят твои платья. Здесь комната для омовений. Сказано слишком сильно, она слишком мала, так что там можно лишь умыться. А если захочешь освежиться, то к твоим услугам королевская купальня. Я крутила головой с ужасом, подсчитывая старинные картины, изумительно выполненные статуэтки и золоченые столики из невероятного камня, с удивительным узором на полированной поверхности. Все это выглядело не просто дорого, а вызывающе роскошно. И мне становилось не по себе, даже в ратуше Я не ощущала себя, как в музее. Да и дом у Мэ был довольно скромен по сравнению с дворцом. Тут было мое любимое место. Мужчина открыл передо мной стеклянную дверцу, и мы вышли на небольшой балкон за перилами которого раскинулся сад такой красоты, что дух захватывало. Исполинские деревья чередовались с аккуратными подстриженными кустами, а по светлым дорожкам, что змейками разбегались по ярко-зеленой лужайке, неторопливо прогуливались дамы и кавалеры в роскошных нарядах. Меж ветвей были заметны одноэтажные здания, со стороны которых доносилось лошадиное ржание и лай собак. Дальше за конюшнями возвышались величественные холмы, казавшиеся кудрявыми барашками из-за густого леса, покрывающего их. «Как красиво!» — потрясенно пролепетала я и ощутила, как Севере обнял меня со спины, любуясь видом вместе со мной. «А почему это место было твоим любимым? Сейчас не нравится?» «Нравится», — шепнул он мне на ухо. Но теперь мое самое любимое место — там, где ты. Я запрокинула голову, и взгляды наши встретились. Муж наклонился, касаясь моих губ своими так нежно, что перехватывало дыхание. «Ее величество ожидает!» — услышали мы бесстрастный голос. Я вздрогнула от неожиданности, а Севери неохотно разжал объятия и заметил. «Теперь, когда ты рядом со мной, я смогу полностью сосредоточиться на своей работе». А вот я подобным похвастаться не могла. Чем чаще мы оставались наедине, тем сильнее мне хотелось забыть обо всем на свете. Но я не могла себе этого позволить, ведь мне предстояло спасти детей. «Вам нельзя следовать договору!» – огорошила меня королева, стоило нам показаться ей на глаза.